222. Апрель 18. Сознание Архата есть центр средоточия или круг, через который проходит форма физического, тонкого и мысленного мира. Его задача — линзу сознания или кристалл сознания сохранить во всей чистоте, так чтобы волны, текущие через нее материи, не затрагивали существа камня без страсти, равновесие и спокойствие основа призматического зрения плоскости трех граней призмы призматическое зрение прежде всего есть зрение трехсферное или зрение духа каждое явление в природе имеет свою форму эти формы относятся к одному из трех планов физическим зрением мы видим лишь физическую форму явления но не видим формы Астральной, уныние гнева и любви или запах розы, невидим форм наших чувств, равно к и мысли, лишь в снах мелькают перед сознанием обрывки невидимого мира. Для Архата формы двух невидимых планов так же реальны, как и видимого, потому пробуждает сознание его к явлениям всех трех. Сперва улавливаются лишь проблески. Потом восприятие приобретают стройность и законченность, и сознание свободно живет на всех трех планах. Границы плотного соприкасаются с астралом, и мир астральный с ментальным, и последние границами своими подходит, сливает с миром огненным. Но все миры один в другом, и разделение по сознанию. Зоркость нужна, чтобы усмотреть тонкие проявления. Много их кругом. Постепенно они будут входить в сознание, не нарушая его равновесие. Сознание надо настроить на ключе ожиданности необычного и чудесного, ибо разрушителен шок неожиданности или удивление или нервные спазмы, вздергивающие сознание в пароксизме восторженности. Все эти явления — враги равновесия, холодного, сдержанного и спокойного потому тяжкие удары плотных условий, ибо цель их утвердить равновесие, колеблемое ничем, и полную независимость кристалла сознания или зеркала сознания от явлений в нем преломляемых или в нем отражающихся, потому не устанем в утверждении спокойствия нерушимого. Спокойствие среди покоя — не заслуга. Спокойствие каменного или, грубо, неподвижного сознания — недостижение достижение это спокойствие среди бури утонченного и остро чувствующего сознания. Не будем сетовать на трудности условий и тягости жизни, они выковывают броню духа каковы бы ни были трудности спокойствие надо утвердить твердо памятая что при всех условиях охраню также сказал что надо понять веру как непреложность знания. Заповеданное свершается, и сроки пришли. Почему переномайи заслоняя действительность? Сердце должно чуять течение жизни и трепетать радостью близкого ожидания. Тяжесть неуверенности надо отбросить, ибо близко все. Не могу выявить течение открыто, ибо много врагов. Верь в и знаком даваемым. Видение правильно. Изба подметена чисто и принадлежилась хозяйка пригожая и ждет давно желанных гостей. Правильное другое видение. Силою, владыки, держишься над пучиною жизни, а за тебя близки. Знаком надо явить внимание особое. Звонки слышанные — знаки предупреждения, и слова указывают на перемену свершившуюся. Подтверждение не замедлит. Приучайся воспринимать, не вторгаясь мыслью в ленту восприятия. Нелегко отделить мысли свои от мыслей учителя, но для этого-то и требуется слияние сознаний, чтобы потоки их шли, сливаясь в одном направлении. К тому и даются вехи. Получив импульс в виде начальной или первой мысли, сознание устремляется по данному направлению, притягивая магнитом своим, нужные элементы и зауры учителя. Конечно, процесс требует напряжения самоотверженности, ибо свое от земли, владыкина от мира его. Не смущайся свою возможностью вторжения своих мыслей, со временем они отсеются, да и вред их не так велик, ибо гармонирует с мыслью учителя в пределах дозволенного. В этом ценной записи. Отклонений нет. «Сын мой, кристальную чистоту мысли моей даешь по заданию и в степени указанной мною». Важно передать мысль. Формула играет второстепенную роль. «Дал примеры различной степени кристаллизации твоим сознанием моей мысли. Ибо читать записи будут разные сознания, и надо дать нечто усвояемое для каждого. Поэтому не смущайся даваемой формой, усилив лишь сущность слияния и общения».